Глава 59 Крышка люка почти бесшумно шевельнулась и приподнялась на пару сантиметров. Мой зоркий взгляд несколько минут сканировал окрестные объекты – пустырь, гаражи, бетонный забор и коробки многоэтажек поодаль, обшарпанных и унылых до безобразия. Хмурый питерский рассвет еще не успел вступить в свои права, но мои привыкшие к подземному мраку глаза без труда различили все детали, каждое движение. Да, есть. Желудок яростно заурчал в предвкушении, а рот наполнился слюной. Добыча. Легким усилием стальной мускулатуры я сдвинул канализационный люк и хищной тенью выбрался на поверхность. Началась моя охота. Месяцем ранее. Мои ускоренные ноги как-то сами собой вынесли меня из зоны поражения безумного десантника. Действие Семки еще не закончилось, но я остановился, дабы перевести дух в одном из двориков. Ну и куда теперь? Вован хочет отмудохать до смерти, и я его понимаю. Спаун уехал, как теперь его найти? Да и захочет ли он помочь, мутный тип, к тому же явно владеет секретом перемещения во времени, иначе как бы он меня узнал? Из памяти всплыла картинка, ледяное поле, черная прорубь, передеющая цепочка приговоренных и матерки расстрельной команды. Дима Травник неспроста, ведь тогда подмигнул мне с хитрым видом перед тем, как его нашпигованная пулями туша болтыхнулась в прорубь, жирдя явно что-то знал. В принципе, можно выйти на него через Гансру, я помню его ник. Но ладно, оставим эти загадки на потом. Сейчас надо сосредоточиться на выживании. Чужой город, ни копейки денег. Хорошо, хоть есть паспорт, хотя чего хорошего, если остановят патруль, они все равно доебутся до прописки. «Еще при мне револьвер, но, блядь, без патронов, так и не забрал их у Вована, да и зачем они мне сейчас, грыбануть банк?» «Пару минут я обдумывал эту интересную идею, если повезет, мне хватит на новый схрон, на припасы и ништяки. Можно будет встретить грядущий апокалипсис в еще более комфортных условиях, чем ранее. Ммм...» Хрен с ними с патронами для револьвера, у меня ведь есть АК и пару магазинов, добро, доставшееся от веганов. Нет, слишком большая вероятность, что меня повяжут легавой, и я буду встречать БП за решеткой. Шансы на выживание, мягко говоря, минимальны. Блин, как вообще так получилось, что мне даже не на что купить шавуху и пивка? Великий Ктулху, за что такая несправедливость? «Я ведь всегда был хладнокровным, расчетливым и запасливым выживальщиком. Куда все это подевалось?» «Отставить сопли, блядь!» Прорал вдруг суровый голос параной санек паникёр привычно подобрался и виновато встал в строй. Внутренний параноик одобрительно покивал и как бы невзначай добавил. «У тебя, болван, еще целый чемодан бошек! Ха!» Точняк, бошки, мощнейший став, привезенный из космоса, выращенный в условиях невесомости и повышенной радиации. Настроение мое скакнуло на пару десятков пунктов вверх. А что, если наделать закладок и продавать через интернет чудесный товар? Грамм шишек стоит вроде косарь, а у меня тут не меньше двух-трех кило. Да, на новый скрон может не хватить, хотя, учитывая качество, может толкать в два раза дороже. Получаются более интересные цифры, может и хватит. Ммм, но ведь надо и себя оставить на черный день. Так, стоп, что за паранойя такая, которая подкидывает столь палевные варианты? Риск угодить на нары не намного меньше, чем с ограблением банка. Да, дилемма, что же делать? Мой организм непобедимого воина требует пожрать, и желательно прямо сейчас. Некогда заниматься нездоровыми темами. Хотя, надо дунать, ну, для повышения креативности. Я присел на заснеженную лавку и достал из рюкзака чемодан. Рюкзак поместил под зад, чтобы не застудить мою сверхмощную простату. Мне ведь еще нужно размножиться. Задача не менее важная, чем постройка схрона, кстати. Могучий Санек обязательно продолжит свою охуительную генетическую линию. Должно быть, благоухание в Эдемском саде были не столь чудесны по сравнению со сказочным ароматом, наполнившим грязную питерскую улочку, когда я открыл чемодан. В тусклом луче фонаря бошки начали переливаться спиральными рукавами далеких галактик, туманностей, звездных искр. Отщепнув маленький кусочек, быстро закрыл палевный чемодан. Внеземной запах не исчез, но все же заметно уменьшился. Убедившись, что никого поблизости нет, я выпотрошил пол сигареты, пачку которых подрезал из машины в Вованна, когда гасился от этого психопата. Вот из-за таких поклонников водяры человечество до сих пор не объединилось, чтобы начать космическую экспансию. Эх. Мои проворные пальцы ловко приколотили пяточку, щелкнула зажигалка, тягучий вкусный дым потек в легкие. Блин, а если меня опять перебросит в постапокалипсис? Я даже закашлялся от этой мысли. Ну да и пох. Ядерная зима в Карелии гораздо приятнее, чем эти дурацкие метания в огромном городе. Но, к сожалению, БП не пришел, никуда не перекинуло, я так и остался сидеть на лавке с чемоданом на коленях. Зато тревога сменилась небывалой эйфорией. Мерзкая улочка стала по-своему прекрасной. Собрав рюкзак, я расправил свои мускулистые плечи и с улыбкой на лице пошел, куда глаза глядят. Уличные фонари приветливо переливаются, освещая мне дорогу сказочными цветами. «Кажется, что мои тактические подошвы не касаются тротуара. Тело стало легким, как полиэтиленовый пакет из пятерочки, подхваченный игривым восходящим потоком. Даже в ушах заиграла какая-то еле уловимая, но приятная музыка. Нет, я точно не буду распродавать свой бесценный трофей. Бабло это все хуйня, дело наживное». К тому же скоро не будет иметь никакого смысла для тех, кто ухитрился выжить. Главное, что я сам цел и невредим. Сейчас вселенная подгонит мне какой-нибудь ништячок, и все будет охуенно. Когда в кармане дзинкнул телефон, я даже не удивился, на экране вылезло сообщение из телеги. От очкастого повелителя биткоинов, вот кто подкинет саньку на тушняк и патроны. «Санек, ты где? Куда пропадал? Я увидел, что ты появлялся в сети!» Прочел я. Как это он мог видеть, интересно? Я ведь не заходил в телеграм. Хотел напечатать в ответ, но делать это в моем состоянии стало влом. Решил просто набрать Камрада и поболтать. Сколько же он заработал на крипте, пока меня не было? Валера ответил с полгудка. «Привет, Камрад!» – радостно воскликнул я сказал очкарик ну как там наши битки поживают дружище а у не съезжай с темы мой близорукий друг если б не я хрен бы ты вложился в это дело давай говори сколько, Что, сколько? ну сколько наварил конечно где, Саня? опять спросил айтишник «Это точно, Валерыч! Я сейчас гуляю по Питеру, но если подкинешь деньжат из моей доли, к утру буду в Петрозаводске!» «Нет!» – ответил этот гнусный тип. «Что значит «нет»?» – крикнул я. «Мне на попутках, что ли, добираться?» «А куда тебе перевозить? У тебя разве есть банковская карта?» «Блядь! Нет у меня карты! Ты же знаешь, что я в федеральном розыске! Придумай что-нибудь, ты ведь типа умный!» Яндекс, Киви, ехидно протянул очкарик Есть? нет но я заведу объясни только как в этом нет почему я тоже в да неужели чё ты мне тогда мозги парил да говори адрес Давай в ленте. валера невозмутимо назвал адрес знаешь «Найду», – буркнул я. «Договорились, если что, я на связи». «Добро», – сказал я и сбросил вызов. «Ну, зашибись, комрад тоже в Питере, мои проблемы практически решены. Правда, этот подлый айтишник что-то юлит. Наверное, не хочет бабками делиться. Но хрен там, я так просто с него не слезу». Ушлый гад догадался забить стрелу в торговике по-любому опасается выхватить по своей наглой очкастой заточке. Забил адрес в яндекс картах Ништяк. Совсем рядом, меньше километра. Весело насвистывая, направился в нужном направлении. Минут через десять ярко освещенный параллелепипед торгового центра возник в поле зрения. Подойдя ко входу, внимательно оглядел слоняющихся туда-сюда бездельников. Ну и где он, блин? Опять решил кидануть. Сдерживая закипающую злость, я вошел внутрь и достал сотовый. Седой охранник у входа проводил меня подозрительным взглядом. Ну да, на мне прикид выживальщика. Один гудок, второй, третий. Охренеть, и трубку не берет падла. О, Санек, ты на месте? Вдруг бодро ответил Валера. Я-то на месте, а ты сам где? Поднимись на второй этаж, я на фудкорте в суши-баре. Ща. «Понятно. Развлекается на моей бабке с биткоинов, вместо того, чтобы готовиться к БП. Я ведь предупреждал этого мудака». Поднявшись на эскалаторе, я без труда нашел фуд-корт, Место, где обреченные на скорую смерть глупцы пичкают себя вредной гадостью без всякой меры. А вот и Валера. Камрад с аппетитом жрал роллы, макая их в соевый соус, но, увидев меня, отложил палочки и махнул рукой. Мой желудок завистливо прорычал протяжную мелодию. «Эх, сейчас бы гречи с тушняком до пивка, но, похоже, придется мучить организм подделками узкоглазых». «Пофиг, мой жестокий организм выдерживал и не такое». Широко улыбаясь, я подошел и раскинул руки, надеясь на приветственные дружеские объятия. Но Валера даже жопу не удосужился поднять. Он холодно кивнул своим узким подбородком на противоположный стул. И когда я сел, произнес. Санёк, поздравь меня!» «Че? Поздравить? С чем? Гони мои бабки, камрад!» «С новыми звездами мне на погоны! Не думал, что так просто получится тебя поймать!» Криво усмехнувшись, ответил Валера. «Что? Так ты в самом деле с ФСБ!» Так же погано улыбаясь, он медленно кивнул. «Блядь, надо валить! Или он врет, троллит меня!» Рука на рефлексах потянулась к незаряженному револьверу. В глазах Валеры сверкнул металл. А в стеклах его очков я увидел поднимающихся из-за соседних столиков крепких хмырей в коротких кожаных куртках. Глава 60. «Не рекомендую дергаться, Санек!» – произнес Валера отправив в рот какую-то водоросль, медленно задвигал челюстями. Мордовороты в отражениях квадратных линз уселись обратно, в готовых к атаке позах. Мое внимание под воздействием космических шишек отмечает малейшие детали. «Вряд ли Валера догадывается, что я читаю его словно открытую книгу. Напряжен, веко подрагивает». За высоким лбом крутятся шестеренки хитроумных комбинаций. По-любому. Я откинулся на спинку стула и произнес. «Да я и не дергаюсь. Только вот хрен ты угадал, ФСБшник». «Что именно?» Айтишник отхлебнул пиво из высокого стакана. «Что ты меня поймал? Думаешь, я не заметил твоих архаровцев?» Валера поджал губы, взгляд дернулся туда-сюда. Я продолжил свою мысль. «Если б я захотел, твои тупизни уже были бы мертвы». «А ты хорошо держишься», — сделанным равнодушием ответил Валера. «Смотри, сейчас аккуратно, без резких телодвижений, встанем и проедем на Литейный проспект 4». «Куда?» «В управление Федеральной службы безопасности, а там спокойно обо всем потолкуем». «И что потом? Отправите меня в тюрягу, на зону?» «Это уже будет зависеть от тебя, дорогой друг!» Валера развел руками. Я слегка успокоился. Если б это было при немалого, меня б мордой в пол без лишних разговоров, напали б из-под тишка, как это у ФСБшников принято. Что же им от меня нужно? «Что вам от меня нужно?» — спросил я. «Информация, сведения», — начал очкарик. «Сказал очкарик». «Давай поговорим здесь, на хрена мне куда-то с вами ехать?» «Э, нет, дорогой друг», — с ухмылкой ответил Валера. «Так дела не делаются, у меня приказ оформить тебя как положено. Да ты не переживай, Санек. Знаешь, какой там уютный кабинетик для бесед? Говорят, раньше в нем сам». Он скосил глаз наверх, работал. «Слушай, мне это как бы не добавляет энтузиазма». Я выцепил пару ролов с блюда Валеры и яростно прожевал. Не против же, если я похаваю?» Валера недовольно поглядел по сторонам, но сказал, «Да, конечно, угощайся». «А пивка?» Очкарик посмотрел и вздохнул, затем щелкнул пальцами, подозвал одного из бугаёв «Аркадий, сходи, закажи какой-нибудь сет для нашего подопечного и пива» сказал Валера, вытаскивая из лопатника хрустящую пятисотку. «Два пива», — сказал я. Бугай хмуро посмотрел на меня, потом на Валеру. Я заметил под курткой бойца характерную оттопыренность. «Хорошо, хорошо, возьми ему два пива», — буркнул очкарик. «Так это ты товарищ полковник, не хватит 500 рублей-то». Валера с крайней неохотой достал и выдал еще одну бумажку. «Целый косарь. Охуеть щедрость «Так значит, это все правда? Теща-радистка, жена-шифровальщица?» Спросил я, когда амбал удалился на кассы. Валера вздрогнул, глаза его под очками превратились в подозрительные щелочки. «Вообще-то наоборот», — сказал он. «Жена-радистка, а теща, соответственно, шифровальница. На пенсии, разумеется. Но черт побери, откуда у тебя инфа о моей семье?» «Эх, камрад, камрад, я же тебе рассказывал, откуда я прибыл, мы ведь с тобой выживали после ядерной войны, ты в своем бункере, а я в скроне по соседству». «Да, я помню, но это слишком неправдоподобная версия, путешествия во времени невозможны на современном уровне технического развития, или у вас там в будущем решили эту проблему? Каким образом произошло, как ты утверждаешь, перемещение в наше время?» Это все шаман. «Шаман?» «Ну да, он живет где-то в лесу, варит зелий из разных грибов, мухоморов». «Так-так-так». Очкарик почесал репу и положил на стол диктофон. «Имя?» «Витяга его зовут. Да только вряд ли у вас получится его поймать и допросить. Это совершенно неуловимая личность. Он сам появляется где захочет». «Разберемся», — мягко сказал Валера. «Ты продолжай, продолжай. Значит, это Витек». «Витег!» — поправил я. «Значит, этот витик напоил тебя отваром?» «Ага». Я усмехнулся, вспомнив нашу первую встречу в лесу, и как я преследовал ушлепков, которые выхлопали мой схрон. «Какой состав отвара? Мухоморы и псилоцибы?» «Да вроде мухоморы, хотя это не точно. Получается, ты выпил этот отвар и переместился из постьядерного будущего в наше время?» Мордоворот вернулся с раздачи и поставил передо мной блюдо с разнокалиберными суши-роллами. Плюс два запотевших бокала светлого пивондрия. Мой желудок радостно зарокотал. Отдав очкастому чек и сдачу, Громила вернулся на свое место. не ответил я, набрасываясь на хавчик. «Отвар не отправляет в прошлое». «Что же тогда?» «Витик накурил меня какой-то хренью, и вот я здесь». Валера нахмурился и нажал паузу на диктофоне. «Так, Саня, давай серьезно, я не могу приложить эту ерунду к отчету». «Это абсолютная правда, не пизжу!» С набитым ртом возразил я. «Все, едем на Литейный». «Погоди, дай хоть доесть». «Советую поторопиться». Взгляд Валеры из-под очков стал цепким, колючим. Ехать с ним в управление, ну вообще не резон. У меня же целый чемодан шишек в рюкзаке, автомат и револьвер под курткой. Ничего хорошего не светит однозначно. Ладно, попробую прорваться, если что. Блин, Валерыч, как же так? Ты всегда был таким лошарой, ботаном под каблучником. Даже когда рассказал про ФСБ, я ведь думал, ты прикалываешься. Профессия такая, Санёк. Валера снял очки, протер их салфеткой и надел обратно. Лицо его сделалось каким-то другим. Как бы безвольным, взгляд бегающий, растерянный, передо мной оказался мой комрад, горе-выживальщик. Секунда, и физиономия снова приобрела жесткое стальное выражение. «Ну, ни хрена себе артист! Я чуть пивом не поперхнулся от его актерской игры. Какой же я был долбоёб там, в будущем!» «Профессия такая», — повторил Валера, холодно улыбнувшись, — «служба». «Какой же ты, сука, двуличный тип! Я-то тебе всю правду рассказывал, доверял тебе». «Ну-ну, потише, дорогой друг. Признаюсь, тебя начали разрабатывать еще после нашей первой встречи». «Пока ты работал на даче, я не мог понять, на кого ты работаешь. У смежных контор не было на тебя ничего. Слишком бредово было слышать про путешествия во времени, про ядерную войну, про киборгов-артистов. Однако... Однако ты каким-то образом знал про меня и мою семью, и самое главное про объект Казбек-17. А я, между прочим, отвечал за его секретность. У меня даже возникло подозрение, что это негласная проверка». Естественно, я все доложил наверх. На следующий день меня вызвали сюда, в Питер, на ковер. И ты знаешь, самая дурацкая часть твоей истории подтвердилась, про этих киборгов. Они, оказывается, действительно существуют. Не все в правительстве в курсе об этом, что уж говорить обо мне, мелкой сошке. А потом ты навел шороху в Петрозаводском СИЗО, разнес его в щепки, уничтожил опасную чеченскую ОПГ. Признаюсь, это было на руку всем. Получается, есть высокая степень вероятности, что и остальное правда, а это стратегически важная информация. Поэтому прошу тебя, по-хорошему прошу, как видишь, проедем в управление. В наших силах предотвратить глобальную катастрофу, спасти миллионы сограждан. Сомневаюсь, что это получится, Валера, или как там тебя на самом деле? Сказал я, отставив пустой бокал и сыто рыгнув. Я там был и все видел своими глазами, а значит, пиздец неминуем, иначе я бы не сидел тут. Санёк, посмотри вокруг, ты хочешь, чтобы все эти люди, женщины, дети погибли? Нет, не хочу. Я пожал плечами. Но и вечно жить никто не будет, все мы умрем. Саня. Ладно, ладно, поехали в это ваше управление. Я со вздохом поставил недопитый бокал. Отлично. Валера обрадованно потер ладошки, поднявшись из-за стола. «Я знал, что ты внемлешь голосу разума, и нам не придется применять другие методы. И с твоими путешествиями во времени обязательно разберемся. У нас отличные ученые и лаборатории». «Че, блядь?» – воскликнул я. «На мне будут ставить опыты?» Санёк успокойся, это же на благо отчизны!» «Может, меня еще разрежут на кусочки?» Валера посмотрел поверх моей макушки, я огляделся, крепкие парни за соседними столиками резко подобрались. «Прости, дорогой друг, очень жаль, что ты не хочешь сотрудничать», а этот бессмысленный разговор уже начал утомлять. Очкастый снял свои очки и четко произнес. «Вариант Кобра. Приступить!» Голова 61. Не знаю, то ли дело в эффекте подарка из космоса, то ли подействовала моя закалка воина постапокалипсиса, но организм моментально нырнул в боевое состояние. Время ощутимо замедлилось. Будто в словом слоумо подрывается группа захвата, опрокидывая стулья. Что-то выкрикивает Валера, его рука тянется под куртку. Конечно, я немного с слукавил, сказав, что мог бы их всех положить в две секунды. Не, для таких трюков нужна жаба Юрика или настойка шамана. Единственно верный вариант – гаситься, сверкая тактическими подошвами. Недопитый пивас полетел в очкастую рожу, оба стакана метнул в приближающихся громил. Не дожидаясь, когда они достигнут цели, низких хлопешников агентов ФСБ, я подхватил рюкзак и пружинисто выпрямился, пинком отбросил стул под ноги другому быку. Краем глаза засёк движение, Аркадий, ну тот, что покупал мне роллы. Его мясистая харя перекошена от напряжения, широкие лапы тянутся ко мне. Молниеносно присев, провёл прямой аккурат по яйцам. На, сука! Широкое туловище противника начало сгибаться, и я придал дополнительное ускорение, дёрнул зашкварник. Блюдо с роллами хрустнуло, когда в него влетела толстая морда. Ударом ноги отправил Аркашу в дальнейший полет, и тот вместе с остатками стола погреб под собой Валеру. А в моей крепкой руке остался добротный глок, который я успел выдернуть у этого растяпы. Оставшиеся на ногах агенты замерли, увидев ствол, чем я тут же воспользовался и дал усиленного стрекача, подавив мимолетное желание накормить захватчиков собственными пулями. Нет, жестить не будем, кругом люди, бабы, спиногрызы. Народ пришел в движение, кто-то визжит, многие ломанулись в разные стороны, а некоторые по вытаскивали мобилы и принялись снимать нашу эпичную потасовку. Я помчался было к эскалатору, но оттуда нарисовались новые крепыши в кожаных куртках. Блядь, обложили Санька волки позорные. Я побежал в сторону большого панорамного окна. Люди с воплями шарахаются при виде зверски несущегося чувака в тактическом прикиде и с пистолетом. Что мне только на руку? Позади топот ног, треск опрокидываемых стульев и столов. Хрик Валеры. Держите его, не дайте уйти! Вопли архаровцев. Стой, падал, стоять, сучара! Обходите, обходите его, блядь! Стоять, стоять, нахуй будем стрелять! Конечно, будут они стрелять, да еще и в толпе. Я им нужен живым. Впереди столики у окна с красными диванчиками, за ними стеклянная стена, за которой свобода. Мощно оттолкнувшись, я взмыл воздух, в прыжке открыл огонь. Бах, бах, бах! Стекло превратилось в миллионы сверкающих алмазов, прикрыв лицо, пронеса через водопад осколков. Тело сгруппировалось для встречи с землей. Лететь метров семь приложит жестко. Только и успел подумать я, как закувыркался по заснеженному козырьку над входом, пропадов от силы метра три. Подбежав к краю, не раздумывая, сиганул вниз и через миг приземлился среди выбегающих из ленты орущих посетителей сего чудесного заведения. Ни медля, ни секунды втопил со всей Гарри прочь отсюда. Зоркий мой глаз выхватил еще одну группу агентов, бегущих от стоянки к торговику. Я изменил направление движения в сторону метро. «Где он? Где он, блядь? Вон там к метро уходит гад! Перекрыть все улицы, вызвать подкрепление!» Надрывался очкастый. «Авиацию, вертолеты! Он не должен уйти!» «Чё? Вертолёты? Ты перебарщиваешь, Валера!» Но его слова придали мне дополнительный, мать его, прытий. Зёв метро приветливо распахнул свою пасть. Скрутив сальтуху над турникетом, я, как стопарь бояры по пищеводу Алканафта, проскользнул между экскалаторов и, только плюхнувшись на сиденье подъехавшего поезда, перевёл дух. а Глок я переместил в карман, дабы не привлекать внимания, но все равно другие пассажиры косятся в мою сторону. Капец, что же мне делать? Зачем я ломанулся в метро? Здесь же кругом камеры, менты на каждой станции. Натянул капюшон посильнее. Блин, грёбаный Валера наверняка вычислил меня через телефон. Надо избавляться от мобилы. Вытащил ее и незаметно положил в сумку упитанной тетки, сидящей рядом. Если ФСБ начало пеленгацию через сеть GSM, то собьет их с толку на какое-то время. Тетка вышла на следующей станции. Я проехал еще парочку и напряженно, вглядываясь в толпу на предмет стражей порядка, шагнул на перрон. Вроде чисто. Куда же теперь податься? Подняться наружу? Валить из города? Но мой опыт постъядерного выживания кричит о том, что ныкаться лучше под землей. Тут стопудово есть какие-нибудь технические ходы, помещения. Проследив, как поезд втягивается в темный тоннель, я спрыгнул на рельсы и побежал за ним. «Это самая дурацкая затея в твоей жизни, Санек!» Запричитала паранойя, отогнал ее, как назойливую муху. В моем положении это, похоже, единственный вариант. Через каждые 100-150 метров мерцают лампы, в принципе все видно. Лицо обдувает прохладный сквознячок подземелий, местами капает вода. «Я в своей стихии, здесь даже целая дивизия не отыщет меня и за год». Внезапно тяжелая, как отрыжка дракона, волна воздуха толкнула в спину. «Ну, как внезапно? Я ожидал следующий состав, но ну, не через пять минут же!» «Так, всем известно, что в тоннелях метро предусмотрены технические карманы. Это такие закутки, где рабочие бригады могут пережидать прохождение поезда. Но что-то, блядь, я их не наблюдаю. Пространство заполнилось нечеловеческим ревом и скрежетом, застонали рельсы, загудели стены, покрытые вязью проводов и труб. Блядь, блядь, блядь, где эти карманы, сука? С чего ты взял, что они вообще тут есть, мудень?» Усмехнулась параноя. Яркий свет очертил мою беззащитную фигуру. Я заорал, сейчас размажет по стенке или затянет под колеса. Пиздец, сколько мне осталось жить? 10 секунд, пять, две, а, -а, -а, а И когда уже фактически распрощался с этим охуительным миром, я увидел спасительную нишу. Могучий воздушный поджопник буквально зашвырнул меня туда цепившись в какие-то трубы, не прекращая орать в голосину. Я оглядел на проносящиеся вагоны и благословил ктуху за то, что выдернул Санька в очередной раз из цепки хлап костлявой. Посидел, покурил, пока не прошла адская дрожь. За это время пронеслось еще пару составов. Может дождаться ночи, эти сраные поезда перестанут хуярить туда-сюда и я пойду дальше своим нелегким путем. «Опасно, блин, погони на хвосте. Скоро они просекут, куда смылся Санек. А пробежал-то от станции всего ничего». Пропустив очередной локомотив, я оставил в нише рюкзак, снял маск-халат, но оставил глок. И налегке побежал вслед уходящему составу. Надо определить, где следующий карман или ответвление. Метров через пятьсот увидел площадку, освещенную все теми же тусклыми лампами. Какие-то насосы, здоровенные воздуховоды, уходящие наверх. А вот это интересно. Лесенка идет вдоль этих труб. Ништяк, полезу по ней. Хватит шататься по путям. Я стал дожидаться прохождения состава, чтобы вернуться за оставленными вещами. Но его всё нет и нет. Что за херня? Неужели настала ночь? Да нет, вроде рано еще. Нехорошее предчувствие кольнуло сердечную мышцу. Со всех ног я кинулся обратно. Добежав до рюкзака, облегченно выдохнул. И тут мои ушные локаторы засекли. Блять, голоса! В сумрачной дали туннеля замелькали отблески мощных фонарей. Сука, они перекрыли метро и начали прочесывание. Сняв пушку с предохранителя, подхватил барахло и скрытным гепардом дернул в противоположную сторону. Как же затрахало убегать, вольнуть бы их ко всем чертям, ищей к долбаных. Облутать, забрать оружие, боеприпасы, бабки. Да и оружие мне бы пригодилось. Я остановил этот порыв. Не стоит усугублять ситуацию. Добравшись до вентплощадок, прислушался, голоса остались позади, но отблески фонарей видны. Взяв москхалат, как тряпку смахнул пыль, чтобы не оставлять следов, и принялся со всей возможной скоростью взбираться по лесенке. Лезть пришлось долго, наконец я оказался в какой-то комнате с гудящими вентиляторами. Оттуда выходят несколько коридоров. Мне, в принципе, без разницы, куда идти, направился в самый тесный и темный. Некоторое время шел, сворачивая то вправо, то влево. Неожиданно дальнейший путь преградила решетчатая дверь с висячим замком на цепи. Выстрел из глока легко справился с этой преградой. На всякий случай подобрал гильзу и прямострячил цепь замком на место. Ништяк, словно так и было. Дальше я углубился в какие-то технические лазы. Из некоторых таранило каналий, туда решил не соваться. Иногда на моем пути пропадало освещение, но я заблаговременно надрал струб рубероида и поджигал его, освещая путь. И вот, уже на неизвестно каком часу блужданий я обнаружил закуток. Сухой, чистый, плюс горячие трубы, вообще ништяк. Из рюкзака, куртки и маск-халата соорудил лежбище и, поместив пистолет со снятым предохранителем в изголовье, провалился в крепкий, как удар Вавана, сон.